Глава 45. Других нас не будет. Сауна в подвальных помещениях, п а р к и н ледяной бассейн, устрицы, креветки, осьминоги, красная икра, белое вино. Мы сидим завернутые в огромные простыни по римскому образцу. Римская империя времени упадка. Вместо бронзовой застежки узел, вместо кожаных сандалий тряпичные тапочки. Мы уже не римляне. портим язык, отказываемся от обычаев, и как варвары больше всего хотим быть похожими на уходящих, поэтому подражаем, подражаем, подражаем. А в это время уже настоящие варвары селятся по империи. Они говорят на своих языках и тщательно соблюдают свои обычаи. Пока для их поселения требуется разрешение властей, но оно все чаще становится пустой формальностью и скоро совсем исчезнет. А мы, Тьфу, черт! Но какая к черту разница, кто мы, если это мы? Какие есть? Других нас не будет. Ну хорошо, добродушно заявил Мотя, когда ему надоело слушать про Антоновские изыскания и мои приключения. Я все понял. Конце СО двенадцать восстановлено. Мы к р у т ы как сваренные яйца динозавра. А что дальше? Аня вот предлагает скрыться на время. Это ясно. Но я никак не в р у б л ю с ь Чего конкретно хаты хотят от нас? Ясно, как божий день, довольно безразлично сказал Антон, что о н и и Хаты хотят одного и того же, только с разным знаком. Чего же? Я потянулся за тарелкой с креветками. Ничего, а кого? Моя рука зависла в воздухе. Неужели меня? Тебя, Иосиф, тебя. Антон был тверд, даже не преклонен. Во взгляде Матвея появилось любопытство. Мне уже пришла пора что-то сказать. Хм. То есть м -м. даже если в тактическом плане ты, Антон, и прав, допустим, по каким-то странным причинам дело уперлось в меня, но давайте посмотрим шире, стратегически. Если мы с в е д е м два известных нам факта, то получим очень интересный результат. Своди, кивнул Матвей. Хатам не хватает энергии в их параллельном мире – это факт, который, собственно, открыл Антон. Воин мало. Одними землетрясениями и цунами параллельный мир не накормишь. Маловата энергии К. Это первый факт. Антон, ты согласен? Да, к моему глубокому прискорбию. А второй факт еще проще. Хаты через меня, то есть я думаю, что не только через меня, но в том числе и через меня несколько месяцев назад начали активный набор кадров. Что получается на выходе? Что хаты готовятся к большой атаке? Да, Матвей, думаю, да. А почему они решили атаковать из России? А откуда еще? Из Габона? Из Никарагуа? Запад более защищен и менее коррумпирован. Дальний Восток вообще хатам не отдался. А в России, между прочим, ядерное оружие, которого хватит, чтобы стребить население Земли раз двадцать пять или сто двадцать пять, смотря как использовать. Да, весело. А почему мы еще живы, если они такие страшные? Этого я не знаю. Я развел руками. Может, у Антона есть какие-то мысли на этот счет? Антон нахмурился. У Хато в такой же бардак, как и везде. Большая бюрократическая организация, с кучей проблем, миссменеджмент, лень, корпоративная бездарность. К тому же я не уверен, что наш вопрос для них вообще приоритетен. Тем более, если они замышляют что-то крутое. Взбесившийся телевизор. Чтобы привести мысли в порядок, я пошел окунуться в бассейн с ледяной водой. Когда я вернулся, Матвей с Антоном сидели перед телевизором и переключали каналы. х а т о в ищите. Меня бы позвали. А что их искать вон они в каждом кадре? Я не понял Мотя. Смотри. И я стал смотреть. В ток-шоу п НТВ какой-то штатский с в ы п р а в к о й генерала сообщал, что он только что вернулся из Дейр-эль-Бахри и что л у ч ш е м е с т а для отдыха не найти. Расписывал подробности. Я вгляделся в этого человека. Да, он был наверняка х а т Я переключился на СТС. Там шел сериал. От сериала в е л о недобрым, но в чем дело с первой минуты было неясно. А в сериале-то что? Что? А ты знаешь, как он называется? Да откуда я их не смотрю? Это же какая-то хрен ь для домохозяек. Это хрен ь называется одиночество для одиноких. Хм. Я взял пульт и переключился на детский канал, после чего сразу же вызвал командную строку меню. Выяснилось, что нам показывают мультик о д и с с е ю Нимфы, Калипсо". Обдолбанный о д и с с е й седьмой год сидел на морском берегу и т о с к о в а л пожене и детям. Калипсо суетилась вокруг со своими предложениями бессмертия и вечной молодости. Кого-то она мне напоминала из моих близких, даже очень близких знакомых. Бля, что происходит с нашим телевидением? Я переключился на первый канал, но тут в дверь постучали и мы все вздрогнули. Через пару секунд без всякого приглашения с нашей стороны дверь открылась. Матвей потянулся за бутылкой. Я один раз видел, как он делал из бутылки розочку. Крайне неприятное и тревожное зрелище. Но слава богу к нам вошел банчик. Мы уставились на него. Я хотел только спросить, вы так и будете в одиночестве отдыхать. В одиночестве? Мы молча уставились друг на друга. Банчик постоял немного и, не дождавшись ответа, скрылся. Интересный способ он нашел спросить, не хотим ли мы снять блидей. Наконец сказал Антон. о ф и г е т ь пацаны, о ф и г е т ь У Моти расширились глаза. н и то от злости, не то от удивления. Антон потянулся к телефону и неожиданно замер с телефоном в руке. Что еще, Антоша? Антон в изумлении качал головой. У меня около сотни неотвеченных звонков. Сотни? За эти два часа? А кто звонил? Не понимаю. Какие-то люди, все они с именами, но их никогда не было в моей а д р е с н о й книжке, никогда. Они не просто мне позвонили, они ухитрились внести свои имена и телефоны в мою адресную книжку. И этих новых имен, боже мой, только русские имена, разные. С М С ок нет, С М С ок нет. Главное, не перезванивай, а то запеленгуешься. Услышав мой вполне резонный совет, м о т и резко поднялся. По-моему, пацаны п о расваливать. Ребята, смотрите. По первому каналу уже несколько минут шел рекламный блок, и тут рекламу чипсов сменил очень странный ролик. Выточенное из темного камня лицо женщины а анфас с закрытыми глазами на еще более темном коричневом каменном фоне. Музыка, сопровождавшая ролик, не то что завораживала, а просто сводила с ума. Справа и слева от женщины было написано по два слова, точнее три слова и число. Калипсол был написан так: К звездочки и *ОЛ Все остальные слова как обычно. Дейр Аль Бахри, одиночество и, разумеется, 222461215. Голова не двигалась, слова не двигались, вообще ничего не происходило. Только играла сумасшедшая музыка с завываниями, перезвонами, плачем и чёрт знает каким ритмом. После обычной рекламы этот ролик выглядел как послание пришельцев. Мы уставились в телевизор как зомби. Я рефлекторно по старой привычке прикидывал хронометраж ролика. Двадцать секунд. Нет изменений. Сорок секунд. Все то же самое. Голова три слова и число. Но где-то на пятидесятой секунде голова медленно открыла каменные глаза, открыла и через несколько секунд закрыла. Лучше бы она этого не делала. Лучше бы картинка висела как заставка. Глаза были настоящие, и глаза были страшные. На темно-коричневом лице постепенно раскрывались абсолютно белые склеры, зеленая радужка и черные зрачки. Мне, например, стало конкретно плохо. Ролик, в котором двигались только глаза, длился невообразимо долго, не менее трех минут. Мотя схватил бутылку, стоявшую на столе, и метнул ее в телевизор. Не попадет с такого расстояния, почему-то подумал я и был прав. Бутылка попала в стену и разбилась. Совершенно озверевший Мотя направился к телевизору, но Антон взял у меня пульт и просто переключил программу. Мотя остановился и оглядел сауну совершенно диким взглядом. На шум пришел б а н щ и к и мрачно уставился на осколки от бутылки. Пошли, сказал Антон. Аня ждет. Даже мне станет страшно. Мы сидели в том же ресторане, что и утром. Антон протянул Ане свой телефон. Аня, это что? Я знаю. Очень хмуро ответила Аня. Мне уже сообщили. Это такой вирус. Телефон мне казался ерундой по сравнению с телевизором. А по ящику что? Ты знаешь, что там идет? Знаю. Они готовятся к атаке. Готовятся? Да они атакуют. Ты знаешь, что после такой рекламы будет с людьми с неустойчивой психикой? Иосиф, поверь мне, они пока не атакуют. Когда они начнут атаковать, даже мне станет страшно. С выходом на белый свет и появлением а н и мы почувствовали себя лучше. Уверенней. Вокруг нас кипела взлетно-посадочная жизнь аэропорта. Мы ждали посадки в VIP-зале и тихо общались, посматривая на других пассажиров. Аня, а зачем вы помогаете нам? Чего хотите? Вам каким-то образом удалось несколько раз переиграть Хатов. При нормальном развитии событий вы все уже несколько месяцев назад должны были бы стать покойниками, а вы еще живы. Иосифа во время посвящения в братство зомбировали с применением самых передовых методик, а ему это как из г у с я в о д а Матвея тоже допрашивали первоклассные специалисты, и опять ничего. Все это нам абсолютно непонятно. Возможно, вы сами того не зная открыли способ побеждать Хатов. По крайней мере, наше начальство сочло вас достойными самого пристального внимания и наблюдения и помощи, разумеется. Что вы думаете, мы всем подряд помогаем получить фальшивые документы? Аня, правда, что Хаты попытаются в ближайшее время захватить власть? – спросил я. Скажи хотя бы то, что можно сказать. И Аня начала говорить, медленно и осторожно подбирая слова. Хаты, благодаря некоторым недалеким политикам, только не требуйте от меня имен, получили доступ к средствам связи, к самым секретным средствам связи, и это очень опасно. Они стали гораздо сильнее, чем раньше. Больше извините, я ничего сказать вам не могу. Давайте сменим тему. Я понял, что она действительно больше ничего не скажет. Ладно, черт с ним. Средства связи это все-таки не средства ядерной бомбардировки. Значит, все не так плохо. Надолго ли нам придется уехать? На несколько месяцев. За это время, думаю, мы сможем решить вашу проблему. Как интересно. Люди из братства, которым поручено заниматься лично вами, будут нейтрализованы. Убиты, нейтрализованы, выведены из игры. Аня сказала это немного поморщившись, как мама, которой пришлось объяснить любопытному ребенку. Что перед тем, как съесть гамбургер, надо убить корову. Интересно, вроде бы люди из с п е ц с л у ж б сделаны из той же плоти и крови, что и мы. Только вот к причинению смерти другим людям относятся слишком спокойно, как мясники. А что, мясники не люди? Я откинулся на спинку кресла. н у что, ребята полетели? Это так просто получилось у Ани. Так легко, как будто мы летели на средиземноморский курорт, хотя, собственно, именно туда мы и летели. Море, солнце, сосны. Понт шумит за черной изгородью Пиний, чьё-то судно с ветром борется у мыса. На рассохшейся скамейке старший Плиний, Дрост щебечет в ш е в е л ю р е к и Париса. Мне было интересно сравнить северное японское небо с южным. Если Маша простит меня, я буду рассказывать ей про звезды, про черные дыры, про темную материю и темную энергию, все, что рассказывал мне Антон и всякие научные сайты. Ей будет интересно слушать про звезды, тем более, что мы с ней вместе никогда на небо не смотрели. Поэтому следующие слова Антона прозвучали как матерная ругань в церкви. Аня, к сожалению, я лететь не смогу. Немая сцена. Три пары глаз смотрят на Антона. Антон молчит. Конец сорок пятой главы.